Глава 22. Каменный карьер. Архаринский район. Верхние планы. Глава, где прошлое догоняет настоящее. Село Каменный карьер. Амурской локации. 49 градусов, 18 минут северной широты. 130 градусов, 10 минут восточной долготы. Жир сам повесил портал и до портала вел ослепшего психа под руку. Псих ругался, подозреваясь, что со стороны они похожи на любовников. Жир ругался, требуя заткнуться и не выпендриваться, хотя бы до выздоровления. Псих ругался, объясняя матом, что он не верит в выздоровление. Жир ругался матом, просвещая, что глазные яблоки целы, а что глаза беспрерывно слезятся, так воду подтереть недолго. На этом тезисе они вошли в портал. Выйдя из портала, псих поинтересовался. «Ты что там про глазные яблоки говорил?» Я говорю, что на месте они у тебя, и вообще ты паникёр. Ничего с твоими глазами не случилось. Просто слезятся они у тебя все время. Ревешь ты не переставая. Да, я такой, подтвердил псих, и вдруг начал завывать, как детсадовец, поставленный на утреннике на табуретку. Что за бой, что за рев? Там не стадо ли коров? Нет, там не коровушка. Это Ганя ревушка. Плачет, заливается, платьем утирается. У, вышла рёва на крыльцо. И поняла, что делать ей там совершенно нечего, закончил за него строчку свин. «Хватит голосить, пришли уже». «Куда пришли?» – вскинулся псих. Где деду, травнику», – ответил жир. «Помнишь, он полечить за бесплатно обещался? Пусть лечерт. За базар надо отвечать». «Здравствуйте, дедушка!» – по-прежнему дурашливо поклонился псих. «Подайте слепому коту Базилию и хромой свинье Алисе». Минут через сорок травник вышел из дома. Свин сидел на валяющемся во дворе бревне, курил трубку любовался закатом. Дед присел рядом и принялся скручивать самокрутку. Свин оттопырил указательный палец, на котором вдруг заплясал язычок пламени. Травник благодарно кивнул магу и подкурил. Пару затяжек выпустили в молчание. «Ну как он?» – спросил жир. «Поет», — ответил дед, — «какую-то странную песню, что у него нюх, как у собаки, а глаз, как у орла». И опять про какого-то кота Базилио говорил. «Не обращайте внимания», — махнул рукой Свинтус. «Он, похоже, просто слепоты смертельно боится. Вот и хорохорится. Я его никогда таким не видел». «Давно знакомы?» — равнодушно поинтересовался дед. «Дней пять», — пожал плечами свина. «А что с глазами, видеть будет?» «Понятия не имею», — пожал плечами травник. «Я не знаю его возможностей». Но он единственное известное мне создание, которое выжило, побывав под желтым ветром. Одно это говорит о невероятной регенерации. Я ему наложил мазь и темную повязку, теперь надо поспать до утра. Утром посмотрим на результат, в зависимости от этого будем корректировать лечение. Препарат хороший, мазь трех цветков и девяти плодов называется, я ее сам делал. Свежая, месяца не прошло. Если у вас есть лечащие заклинания, можно попробовать поддержать процесс заживления ими. «Были бы, уже поддержал бы», – сплюнул тягучий табачной слюной свин и спросил, «Что мы вам должны?» «Ничего», – покачал головой дед, – «Я же обещал». «Отлично», – кивнул свин. «У нас, правда, все равно ничего нет, поэтому за бескорыстие отдельное спасибо». Он выбил трубку и встал. «Ладно, я тоже пойду спать. Завтра по-любому трудный день». Разбудил свинтуса смех психа. Как выяснилось, инициативный обезьян уже содрал с себя повязку и ныне ликующих лохотал. «Дед, дед, тебе нужно очкариков лечить. По-моему, я стал видеть лучше, чем раньше. Офигеть, дед, я тебе должен. Не маши рукой, я долги помню. Как только разживусь чем полезным, сразу отдарюсь». Тут он заметил и принялся его расталкивать. «Жир, жир, вставай, вставай, говорю. Нас ждут великие дела, героические подвиги и славословие лучших бардов. Посмертно. Вставай, говорю». Пацан сам себя не спасет, я удивляюсь, как он ходит-то самостоятельно. Псих явно был в хорошем настроении, поэтому подобный бред лился рекой, не умолкая. Попрощавшись с дедом, который ехидно попросил их заходить еще, благо мази много, компаньоны отправились к пещере. Где-то в Архаринском секторе, Амурской локации, 49 градусов, 45 минут северной широты, 130 градусов, 15 минут восточной долготы. «Я ко входу», — сообщил псих, когда пещера показалась в пределах видимости. «Ты со мной?» Упрямый свин помотал башкой. «Я тебе говорил», — уже злобно хрюкнул он. «Я на рожон лезть не собираюсь». «Отлично!» — почему-то пришел в восторг, псих. «Ты мне там нафиг не нужен. У меня просто сегодня другие планы. Я умных людей хочу послушать. Поэтому ты слоняйся поблизости, паси лося, охраняй вещи, начнешь чем заняться». Свин аж хрюкнул от такой наглости. Почему-то подобное пренебрежение показалось ему очень обидным. «Да уж найду», — сказал он, вложив в ответ всю желчь, которую только собрал внутри. «Что уж нам, никчемным, займусь саморазвитием. Стигра, кстати, обилка дропнулась, буду ее прокачивать». «О, прикольно», — обрадовался обезьян, — «что-то интересное выпало». «Да не так себе», – поморчился свиной, – «навык по защите головы, черная черепаха называется». «Ничего особенного, но лишним не будет, надо же мне тебя догонять». «Ну, до моей коллекции тебе как до Китая, хотя поговорка не в тему», – хихикнул псих. «До Китая нам как раз рукой подать. Ладно, не злись, ты мне правда сегодня только помешаешь. Все, иди, паси и качайся». На самом деле ничего особо интересного псих не придумал. Он просто предположил, что Соболь, явно повернутый на военной тематике, рано утром отправит несколько групп на разведку. Вот он и собрался послушать умных людей, да заодно прокачать минимизацию. Обезьян, устроив лежку в окрестностях пещеры, дождался возвращения первой из групп и превратился в пчелу. Басовитов Гудя, он приземлился на рюкзак одного из демонов-разведчиков и быстренько забрался под верхний клапан. Так, на хвосте разведгруппы, он заявился в кабинет Соболя послушать доклад. Доклад не представлял особого интереса. Выполняя задание, осмотрели отведенный сектор, ничего подозрительного не обнаружили. После доклада Соболь сообщил Филину, что вторая и третья группы ожидаются попозже и предложил пока пойти позавтракать. Филин, явно любивший чревоугодничать, принял предложение с восторгом. И князь с советником удалились в столовую. Псих, чтобы не терять времени, отправился искать четвертого. И вновь ему повезло. Искать не пришлось. Заключенных привели на завтрак в ту же столовую, только не в ВИП-кабинет, а в обрешать четыре закуток в общем зале. Босс сидел с краю на отшибе и с отвращением давился каким-то салатом. Надо полагать, диетически чистил организм от шлаков. Псих, пытаясь производить как можно меньше шума, спикировал на скамейку рядом с пацаном. Бо только тихо! Это я, делая вид, что ничего не происходит!» Четвертый явственно вздрогнул от неожиданности, но быстро овладел собой и продолжил жевать. Лишь тихо прошептал. «Псих, это ты?» «С ума сошел!» – зашипел псих. «Не разговаривай! Спокойно ешь! Слушай меня! Мы тебя вытащим!» «По крайней мере, сделаем все возможное. У меня есть один план, пока он так себе, но до ума докрутим. Тебе не говорили о твоей дальнейшей судьбе? Какие-нибудь сроки называли, когда тебя жрать собираются? Если да, положи ложку на стол. Если нет, поковыряй в зубах». Четвертый принялся ковырять в зубах. Так я и думал. «Ладно, не псы, несколько дней у нас еще есть». Организм минимум неделю чистить надо, выдернем. Все, я исчезаю, а то запалимся. Хотя стоп, есть какая-нибудь важная информация, которую мне нужно обязательно знать. Про план пещеры не надо, я его лучше тебя знать буду. Четвертый задумался и вдруг понял, что сказать ему нечего. Все, чем он занимался в плену, это сидел в камере и молился. Ни на какие допросы его не водили, а охранники ни о чем важнее бухла не разговаривали. Юноша сглотнул и опять полез пальцем в рот поковыряться. Да понял я, понял. Ладно, все, держись, босс, все будет хорошо. Ты же меня знаешь, я упертый. В это время конвоир заорал. Заключенные, заканчиваем прием пищи, выходим строиться. Бегом, я сказал. Ты что лыбишься, морда монашеская? Счастливый, как будто ему баба дала. Быстрее сокращаемся, я сказал. В колонну по два, строимся? Что было дальше, псих не слышал, поскольку уже летел в направлении кабинета Соболя. Третья группа разведчиков вернулась благополучно, ничего не нашла, а вот со второй случилось ЧП. «Вы дебилы!» – надрывался Соболь, покраснев от натуги. «Какого хрена вы к нему полезли?» «Вы же сами говорили, глубоко несчастный и изрядно побитый демон, чуть не плакал. Наша задача – обнаружить противника. Обнаружить противника и бежать в атаку на противника, выпучив глаза, это не одно и то же. Неужели это надо объяснять?» «Что случилось?» – в кабинет вошел засидевшийся в столовой Филин. «Да тут вчерашняя свинья опять в окрестностях отирается, вынюхивает что-то», – в сердцах пояснял Соболь. «Эти дебилы его обнаружили и побежали в плен брать». «И что?» – спросил Филин и сыто срыгнул. «А то взбился Соболь. Этот жирный карбонат своими граблями троих заподлицо заразровнял. Троих, понимаешь? Да еще одного имбецила лось копытами забил». Только этот идиот и выжил из всей пятерки. Быстро бегает, наверное, олень облезлый. «Я не олень, я изюбр», – зачем-то поправил спортсмен. «Мы оленей как-то не очень». «Слушай, уйди, а», – почти попросил Соболь, – «не доводи до греха. А то сейчас из изюбря в колбасу превратишься. Потом разбираться будем, что с тобой делать». «Ага», – закивал рогами изюбр, – «конечно, как скажете». И почти выбежал из кабинета. «Что со свинтусом делать будем?» – тревожно спросил Филин. «Такое спускать нельзя, ребята не поймут». «Да знаю я!» – рявкнул злой Соболь. «Но не нравится мне все это. Больно уж за этот свинорыл себя ведет, шарится вокруг пещеры, везде рыло свое сует. Ребят я на него посылать не хочу, он тоже не пальцем деланный, даже если и завалит, то с большими потерями». А самому идти, ну, не до него сейчас, честное слово. Да и на приманку это очень похоже. Боюсь, что псих на эту свинью меня ловит. Психа, кстати, не нашли, поинтересовался Филин. Нет, коротко отрубил Соболь. Может, сдох после вчерашнего. Может, и сдох, но вряд ли. Я тут поднял информацию про этого обезьяна. Много интересных баек рассказывают. Старые байки очень, но интересные. Он много что начудил, пока не сел надолго. «Что-то не похож он на ЗК», – Филин почистил клюв о плечо. Вот и я о том же. А ему, между прочим, еще сидеть и сидеть надо. Поэтому я и сомневаюсь, что он так просто в землю отправился. Значит, не пойдешь на свинью? Филин наклонил голову к плечу и вылупился на начальника. Как не пойду, удивился Соболь. Обязательно пойду, только позже, ближе к вечеру. Дела кое-какие сделаю, на которые большие деньги завязаны, и пойду. Я ни его, ни психа не боюсь, ни по отдельности, ни вместе. Я тебе сто раз говорил, кроме Кривули, меня здесь никто не завалит. Разве что хозяин. из верхних планов. И то под большим вопросом. Но этим я точно нафиг не сдался. У них дела поважнее есть. Поэтому живем спокойно. А проблему монахов я решу. Не сегодня, так завтра. Я так понял, они все равно никуда не уйдут, пока пацан у нас. Ну вот и все. Хмыкнул про себя псих. Пора сваливать из пещеры, пока минимизация всю прану не сожрала. Жира он нашел в паре километров от пещеры. Тот, сидя на полянке, развлекался тем, что выращивал у себя вокруг головы что-то вроде черепашьего панциря. Очевидно, тренировал ту самую черную черепаху. Лось, глядя на это зрелище, смешливо фыркал. «Вот вы где», – деловито обозначил свое присутствие псих. Короче, цирк сворачивает свою деятельность и уезжает далеко-далеко, чтобы духа вашего в районе пещеры не было. «О, привет!» – разулывался свин. «А мы с Драком тут немного Соболевских пощемили. Ему, кстати, прокачиваться надо. Он в звериной ипостаси вообще драться толком не умеет». «Я в курсе, что защемили», – отзаверил псих. «Потому и говорю, собирайтесь и сваливайте отсюда». «А что случилось?» – заинтересовался жир. В ответ псих коротко пересказал подслушанный разговор, а заодно передал привет от четвертого. «Понятно», – кивнул свин, когда обезьян закончил рассказ. «Ты прав, надо сваливать. Погоди только». И он погрузился в раздумья, смешно двигая пятачком. «Кривуля, кривуля!» После чего, с сожалением констатировал. «Нет, не знаю я никакого кривуля, никогда не слышал. Точно могу сказать только одно – он не здешний. Я пока по заказам работал, в курс дела вошел, и всех серьезных местных бойцов хорошо знаю. Здесь никого с такой погремухой нет, я бы слышал. Поэтому я и говорю – сваливайте от греха подальше», – велел псих. «А я пойду про кривуля узнавать». «Куда?» – спросил любопытный жир. Далеко, ответил Псих и подвесил фиолетовый портал. Неизвестно где в верхних планах. На сей раз, увидев свалившегося на ковер Психа, Гуа для разнообразия не стала читать сутру. Куратор как лежала на диванчике в коротком халатике с коммуникатором в руках, так и продолжала лежать. А ты не офигел, блохастый, покосившись налево, спросила она. Ты ко мне уже как на работу ходишь. В следующий раз что? Выпадешь в ванной в спинку потереть? «Не преувеличивай, красавец», — отринул подозрение псих. «Всего-то третий раз тревожу эти стены моим присутствием, и всякий мой визит — это следствие обстоятельств непреодолимой силы». «Что-то случилось?» — посерьезнее, лагоа «Да так мелочи», — заверил ее псих. «Пацана нашего плен взяли и скоро сожрут. Но это ерунда в сравнении с твоими мечтами о харассменте». «Ну все, ты допросился». «Очень серьезно», — сказала Гуа и уже открыла рот, чтобы начать читать сутру. «Стоп!» Псих поднял обе руки вверх. Был неправ. «Последнее предложение дезавуируется. Готов понести заслуженное наказание, но давай сначала решим проблему». «Давай», — не стала спорить Гуа. «Куратор сегодня явно пребывал в каком-то рассеянно-расслабленном состоянии. Излагай побыстрее, штрафы тикают». «Извини, ноги отвлекают», — честно признался псих. Гуа щелкнула пальцами и ее накрыл, невесть откуда взявшийся в воздухе тонкий плед. «Паранжу, надеюсь, надевать не надо». Я тебя слушаю. Можешь запросить своих орлов? Есть ли у них что-нибудь на по кличке Кривуля? Может, не кличка, может, фамилия, но Кривуля. Гуа стала очень серьезной. Сейчас запрошу, конечно, но самый напрашивающийся вариант я тебе и так скажу. Дмитрий Сергеевич Приходько, кличка Кривуля. Детский церебральный паралич у человека был, отсюда и кличка. 178 лет, маг-менталист, проживает в городе Комсомольск-на-Амуре. Он... «Понятия не имею», — снова честно признался псих. «А кто он? Гений?» — просто сказала Гуа. «Звучит, конечно, внушительно, особенность твоих уст», — осторожно сказал псих. «Но хотелось бы подробностей». «Что тебя интересует по-прежнему рассеянно?» — спросила Гуа. «Мы его сейчас разрабатываем на предмет вербовки в академку на Рикарде или хотя бы работы по договору. Поэтому я про него довольно много знаю. Штанский же на меня и проект Рикарда повесил». Она опять зависла на минуту-две, потом сморгнула и другим деловым тоном продолжила. Так, собрались. Кривуля, значит, он же дед Демон или Демон. Ходят оба варианта. Маг-менталист, как я уже сказала, и консультант по прокачке демонов. Только демонов с людьми не работает, хотя сам человек. Берет дорого. Я бы сказала, запредельно дорого. Но мог бы брать и втрое выше, и ему платили бы. Для него нет бесперспективных кандидатов или запортных билдов. Он вытаскивает всех, этим и славен. Из 32 известных мне его клиентов только один не ушел в верхние планы, и то только потому, что добровольно остался на земле. Это его личный секретарь Осьминогоид Пауль. Кривуля деятельность свою не афиширует, клиенты тоже не вопят о нем на каждом углу. Сам понимаешь, его услуги себе может позволить только элита класса А. А деньги, которые ходят на этом уровне, уже не просто любят тишину, они являются необходимым условием их существования. Она задумалась. Что еще? Клиентов выбирает сам, причем имеет репутацию самодура. Может послать очень больших людей, при этом послать не фигура речи. Но поскольку специалист уникальный, и альтернативы ему просто нет, его не трогают, даже если очень хочется. Коллеги не поймут. Все мы не в безвоздушном пространстве существуем. Ну, ты помнишь, жить в обществе, быть свободным от него, бла-бла-бла. Помню, кивно-псих, ты же меня и учила. И что никто не пытался проучить взорвавшегося коучера, так не бывает. Пытались, конечно, кинул Гуа, но не забывай, он менталист. Он умеет не только простраивать билды, но и ломать их. Причем так, что потом не починит никто. Плюс у него в усадьбе живет небольшая армия демонов, которых он детенышами подобрал на помойках и вылепил из них спецов экстра -класса. Не только бойцов, у него там кого только нет. Ученики преданы ему абсолютно, для них сдохнуть за учителя – предел мечтаний». Гуа задумалась, мило наморщила носик, а потом сказала, «Вообще вы с ним похожи, что ты, что он считаетесь абсолютно безбашенными психами». Причем смертельно опасными психами. Псих пристально посмотрел на Гуа и спросил, тогда почему он до сих пор жив? Из того, что ты мне рассказала, складывается портрет абсолютно неуправляемого и смертельно опасного для сильных мирач всего человека. Он нехорошо и криво ухмыльнулся и добавил, мне, как ты помнишь, жить не дали. Гуа невесело улыбнулась. У него есть одно глобальное отличие от тебя прежнего. Он не агрессивен совершенно. За сто с лишним лет его деятельности неизвестно ни одного случая, когда Кривуля стал инициатором конфликта. Он всегда только защищался от агрессии, но с ужасными для нападающей стороны последствиями. Мне кажется, он мечтает только об одном, чтобы от него все отстали и дали жить в свое удовольствие. Псих подумал и сказал. «Странно все это. Не вяжется такой человек с Соболем. Совершенно разный уровень. Мелкий региональный бандюган Соболь и знать о его существовании не должен был». Гуа пожала плечами. «Я даже не знаю, о ком ты, и знать не хочу. Чем меньше знаешь, тем меньше штрафа». «Ладно, мои проблемы», – кивнул псих. «Другие варианты есть?» Красавица медленно покачала головой. Только что ответ на запрос пришел. В картотеке нашей аналитической службы иных фигурантов с фамилией или кличкой Кривуля не существует. Понятно, медленно сказал Псих. У тебя выход на него есть? Я не думаю, чтобы у него там был проходной двор, и усадьбы пускали всех постучавшихся ротозеев. Есть, кивнула Гуа, но не дам. Во-первых, за это штрафов не сложишь. Во-вторых, мне он самой нужен. А в-третьих, сколько я узнала Креолю, с легендарным психом он сам добровольно и с удовольствием познакомится. «Понял. Ну тогда я -да, погнал. Беги, отметку на карте тебе поставили». Гуа вдруг скорчила странную рожицу и сказала, "Завидую я тебе, блохастый». «Чё это?» – обернулся уже повесивший портал псих. «Ты даже с этим обручем живешь свободнее, чем я. Как это у тебя всегда получается, а?» Со штанами поругалась, догадался псих. Как ты говоришь, вспомнила бабка, как девкой была. Мы 217 лет назад разбежались, вскоре после твоей посадки. Нифига себе новости. Псих уже открыл рот, чтобы задать 100 миллионов вопросов, но Гуа одним щелчком пальцев забросила его в портал. Вали отсюда, запоздала приказала она и снова рухнула на девушке.